Есть и третье соображение, тоже из области жизненных. Бахтин из начальников, а перед этим в комсомоле активность проявлял. К нему на выручку наверняка друзья приятелей кинулись, и первым делом нашли для него самого лучшего адвоката. Не могли же они его бросить на произвол судьбы. А чем в такой ситуации можно помочь? Только давлением наследствия и суд, да хорошим адвокатом. Поужинав, Руслан снова отправился к дому Дубейка. Петр Степанович расположился перед телевизором и, вооружившись рюмкой водки и домашнего изготовления закуской в виде соленых грибочков и маринованных огурчиков, смотрел хоккей. — Садись! — услышав голос Руслана, он, не оборачиваясь, похлопал рукой по дивану рядом с собой. — Посмотри игру! Но что они делают? Но что они делают? эш, никаких нервов не хватает! — Руслан послушно присел рядом, от водки отказался, терпеливо похрустел огурчиком, дожидаясь перерыва между периодами. «Ну, чего?» — пришел в себя дебейка, когда завылась сирена, возвещающая о конце второго периода. «Еще идеи появились?» «Наоборот. Я у мамы спросил насчет адвоката, но...» «Она говорит, в Ахтина адвоката не было». Пётр Степанович отставил рюмку и потянулся за сигаретами. — То есть как-то не было? — нахмурившись, переспросил он. — Вот я и удивился. А мама, говорит, не было. — Странно это. Не может такого быть, уж ты мне поверь. Что-то наша Ольга Андреевна от нас с тобой скрывает тебе, не кажется? — Кажется, — твёрдо произнес Руслан, потому что именно об этом он и думал весь последний час. пока шел от дома сюда, и пока сидел перед телевизором. — А коль так... Дебейка задумчиво почесал живот и покивал каким-то своим мыслям. — Ты когда уезжаешь? — Сегодня поздно вечером, через полтора часа поезд. — Ты вот что, ты позвони мне денька через три-четыре, а я по своим каналам свяжусь с тем районом, где было совершено преступление. Попробую найти следователя, который дело вел. Что-то все это перестает мне нравиться. Руслан уехал в Кемерово, так не помирившись с матерью. Но надо сказать, что никаких усилий к примирению и снятию конфликта он и не прилагал. Сейчас его волновали совсем другие проблемы. Через четыре дня он позвонил Петру Степановичу на работу. — Нашел я его, следователь, да! — неторопливо пропел своим тенорком Дебейка. Ты знаешь, что он мне сказал? — Что? — в нетерпении выкрикнул Руслан. — Что у Бахтина действительно не было адвоката. Но почему? А он отказался. Ему из Кемерово прислали какого-то опытного защитника. Так Бахтин с ним даже встречаться не стал. Короче, от защиты он отказался. Вот такие вот дела, Руслан Андреевич. Если хочешь знать мое мнение, то тут что-то нечисто. Ох, нечисто! Сергей Васильевич Дюжин, работавший в 1984 году следователем Анжеро Судженский и присланный в связи с внезапной болезнью местного следователя для ведения следствия по делу об убийстве Михаила Нильского, проживал теперь в Новокузнецке и вполне процветал на Ниве юридического консультирования коммерческих предприятий. После принятия закона о милиции – упразднившего обязательную 25-летнюю службу, Сергей Васильевич не без удовольствия снял погоны и начал применять свои правовые познания за совсем другую и по масштабам, и по происхождению зарплату. Когда Руслан позвонил ему, дюжин особого энтузиазма не проявил, долго шелестел в телефонные трубки страницами ежедневника органайзера, потом с плохо скрытым раздражением назначил журналисту время встреч «Почему вдруг такой интерес к этому делу?» — недовольно спросил он, когда Руслан приехал к нему в Новокузнецк. «Сначала мне откуда-то из Камышова звонили, теперь вы...» «Это одно и то же», — поспешно объяснил Руслан. «Из Камышова звонил заместитель начальника городдела милиции по моей просьбе. Я сам оттуда родом». «Ну, хорошо, хорошо. Пусть одно и то же». С нетерпением отмахнулся Дюжин. «Но почему спустя столько лет вы интересуетесь этим убийством?» Готовясь к разговору, Руслан долго не мог решить, говорить ли следователю правду. «Легенда, придуманная дебейка для адвоката, здесь явно не годилась. Не рассказывать же Дюжину о том, что собираешь материал о недобросовестности следствия, если сразу не пошлет». то минут через пять точно отправит в хорошо известное место. Руслан прикидывал и так, и так и в конце концов пришел к выводу, что лучше не лгать. Если Дюжин работал по делу добросовестно, то ему скрывать и стесняться нечего, а если подтасовывал факты, улики и обстоятельства, то что ему не наври, все равно правды не скажут. «Потерпевший Михаил Нильский мой брат», — честно признался Руслан, — И я хотел бы разобраться в обстоятельствах его смерти. Понимаете, на суде говорили, что он напился и приставал к прохожему, к Бахтину. Но Миша не мог напиться, он вообще не злоупотреблял. Вот я и подумал, что, может быть, там что-то произошло. «Ничего там не произошло», — прервал его дюжин. «Но ваш интерес мне вполне понятен». «Я хорошо помню это дело. Вы удивлены?» «Не удивляйтесь». Вы, наверное, тоже хорошо помните, как писали свой первый материал, который был опубликован, и как писали, и как несли редактору, и как потом ждали выхода газеты. — Так это было ваше первое дело, — изумился Руслан. — Ну, не совсем первое. Я к тому времени уж несколько месяцев работал следователем. Но все больше кражи раскрывал, грабежи, групповое хулиганство. А вот вести дело об убийстве мне тогда в первый раз поручили. Это вообще среди милицейских следователей большая редкость была в то время. По закону дела об убийстве вела прокуратура, а наши следователи только дела о тяжких телесных повреждениях. Но ведь, знаете, как бывает, сообщают об обнаружении трупа. Выезжать в субботу ранним утром в глухомань в лес никто не хочет. Дежурный следователь прокуратура оказался в другом месте». Как раз обнаружили взлом большого склада, ночью сигнализации сработал, так там у склада все руководство собралось, шутка сказать, промышленных товаров на десятки тысяч рублей похитили. Охищение госимущества тоже прокурорская статья. Не может же один следователь пополам разорваться. Вот и решили для возбуждения уголовного дела и производства первоначальных следственных действий меня подрядить». что потом я дело по подследственности передал. А эксперт, когда вскрытие трупа произвел, сказал, что потерпевший умер не сразу, а только часа через три-четыре. То есть то, что произошло, вполне подходит под тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Вот у меня дело и оставили. — Умер не сразу? — Руслан сглотнул, вставший в горликом. — Значит, Миша... Тяжело раненый истекал кровью на пушке леса, и никто ему не помог, а подонок Бахтин его там бросил и смылся. — А как вы Бахтина нашли? — спросил он. — Люди помогли. Без тени иронии ответил Дюжин. Когда стало известно, что в том месте на пушке леса обнаружен труп, и рядом с ним «Жигули» «Шестерка», пришли грибники... и сказали, что видели несколько дней назад в этом месте мужчину, приметы описали, одежду. Один из них сказал, что вроде бы этот мужчина в охотничьем домике живет. Вот в этом домике моего и нашли. — Так он что же, совершил убийство и даже не скрывался? — изумился Руслан. — Не уехал никуда, не попытался спрятаться? — Вот представьте себе! — развел руками Сергей Васильевич. Охотничий домик — это так, название одно. Никто там ни на кого не охотился. Просто хорошо сделанная избушка со всеми удобствами, которые бывают в лесу. Рядом банька с бассейном и подсобными помещениями. Построило ее одно крупное предприятие для отдыха своих руководителей. Они туда компаниями человек по шесть-восемь выезжали, ну, сами понимаете. Бахтин на этом предприятии не работал, но с кем-то из руководства был близко знаком. Вот ему приятель и устроил возможность отдохнуть. Он там две недели жил, пока мы его не взяли. Вот хоть убейте меня, не понимаю, на что он рассчитывал. Уверен был, что его никогда не найдут. — Так, может быть, это не он убил? — высказал Хруслан крамольное предположение. Потому и не скрывался, что вины за собой не чувствовал. — Да как же не он? — Он и признался практически сразу же, как только мы к нему пришли. И на ноже, которым был убит ваш брат, следы пальцев Бахтина. — А чьи еще следы там были? — поинтересовался Руслан. — Или только одного Бахтина? — Да нет. — Еще следы рук вашего брата. Это был, как я понимаю, его нож. Он ему угрожал Бахтину, завязалась драка. Бахтин выхватил нож и ударил потерпевшего. А не могло быть наоборот. Осторожно спросил журналист, чувствуя, что истину уже забрежгило. Она где-то рядом, совсем близко. Не Михаил приставал к Бахтину, а наоборот. Бахтин приставал к Мише, угрожал ему ножом. Завязалась, как вы и сказали, драка. Мише удалось отобрать у него нож, поэтому отпечатки его остались. А потом Бахтин снова завладел ножом и ударил вашего брата. Насмешливо продолжал бывший следователь. «Молодой человек, вы, судя по комплекции, сами-то не дрочливы? Не увлекаетесь выяснением отношений при помощи грубой силы? Ну, если только в детстве, может быть, смутился Руслан, вот оно и видно!» Назидательно проговорил Сергей Васильевич. «Картина, которую вы мне только что описали, это очень серьезная драка, и длится она не две-три секунды».